Глава 3. Саша. Теперь ненависть ускоряет сердечный ритм, а не влюбленность. Что ж, хорошее топливо, чтобы иметь силы жить дальше. Саша. Если бы я знала, что в том центре работает Аверин, нагиба моей там не было. Да и как он вообще там оказался? Он же юрист, наследник большой юридической компании. И вдруг тренер по карате? Хотя ему всегда шла та форма. Стас сказал, что я в группе самый маленький, но самый шустрый. Слышу заднего сидения. От имени бывшего рефлекторно напрягаются все суставы. Вцепляюсь в руль жестче. Не прошло ничего. Не исчезло. Арсюш, а почему ты зовешь тренера? Набираюсь храбрости. Неужели я и правда такая трусиха? Стасом. Сын вздыхает. Он сам так просил, когда мы играли с ним. Ты же опоздала. Пришлось играть. Скрываю улыбку. «Иногда сын мне кажется умнее и разумнее, чем я, взрослый человек. Хотя какой я взрослый? До сих пор трясусь после встречи, как ребенок. Нашкодивший и трусливый ребенок». «И как он тебе?» Прочестив горло, спрашиваю. «Кто?» Завидую детям, которые так просто могут переключить свое внимание. «Тренер, Стас». Снова в груди что-то давит. Прошлое наседает бетонной плитой. «Классный». С улыбкой отвечает. По голосу чувствую. «Хорошо, что бабушка меня туда отвела». Сжимаю челюсти. «Бабушка. Не помню, когда ехала до дома. Хорошо, что наша съемная Евродвушка находится всего в паре кварталов от спортивного центра. Паркуюсь осторожней. Да, не рядом с подъездом. Но хотя бы в широком месте. Руки все еще дрожат, когда я выкручиваю руль. А в ушах до сих пор противный удар слышится. Сын не отвлекает, покорно ждет» а потом берет меня за руку, и мы идем домой. В такие моменты я чувствую счастье, струящееся по моей коже от того места, где касается рука моего сына. Наш ритуал прост. В конце дня мы вместе ужинаем, потом говорим о том, как прошел день. Перед сном обязательно мечтаем. А когда Арсений засыпает, мама садится за работу. Моя беременность пришлась на второй курс. Слухи ходили разные, но как бы не игнорировала их, приходилось тяжело. Постоянно в воздухе витало имя Аверина. Оно словно нависало надо мной коршуном. Каждый день я ожидала нападения этой хищной птицы. Но ничего не было. Стас не объявлялся, а я все же перевелась на вечернее. Его же и закончила. Отец помог с работой. Мама помогала и помогает с сыном. И у меня правда все хорошо. Спокойно и ровно. Арсюш, может быть, посмотрим другие школы каратэ? Их в Москве очень много. Начинаю издалека. Нет! Отпиваю горячий чай, даже не поморщившись. Не до этого. Я вообще не чувствую, как кипяток обжигает язык. Почему? Сын опускает взгляд на свою кружку с кэтбоем и опасно крутит ее. Потому что я не хочу. Упирается. Сынок, ты был всего на нескольких занятий и... Мам, смотри! Он меня не слышит. Пальцем цепляется за ручку кружки и раскручивает по часовой стрелке. Опасно. Чай, конечно, не такой горячий, как у меня, но Арсению все равно, что можно пролить. И сколько его не предупреждай, сын будет поступать по-своему. Упрямый и настырный. А Остается еще раз повторить и наблюдать. Арсюшка засыпает, как только его голова касается подушки. Он посетил всего три или четыре занятия, но мне уже все нравится. Кроме одного момента. От воспоминаний первой встречи бьет тысячами вольт. Я зажмуриваюсь и стараюсь прогнать образ уверенной своей головы, Напрягаюсь всем телом, а его улыбка как скрепко зацепилась в сознание. Маму набираю, как только чуть успокоилась. В такие моменты могу наговорить лишнего. Хотела поговорить. Поздоровавшись, перехожу к делу. Время позднее, но до завтра не дотерплю. — Ты знала тренера Арсения по карате? Хриплый голос предательски дрожит. Почему-то во рту вкус соленых слез. Я знал, что он молодой, перспективный, мастер спорта, между прочим». Поджимаю губы. Либо мама и правда не была в курсе, либо ее честность не выдержала нашей семейной тайны. Она всегда была против того, чтобы Аверин не знала сына. Могу ли я расценивать это как предательство? Господи, в один вечер все путается в моей жизни, как клубок ниток в когтях котенка. «И это его клуб. Представляешь, какая удача! Попасть к лучшему тренеру!» Еще и когда Арсюшке пяти нет. А в эту группу набор был именно с пяти лет. Мама все говорит и говорит, нахваливает и нахваливает. У меня пот ручьями стекает по спине, а сердце готово вырваться на пол, как после многокилометровой пробежки. Это Стас, мам. Стас Аверин. Тренер моего сына Стас Аверин. Повторяю имя бывшего снова и снова. Я должна привыкнуть. В конце концов, это всего лишь имя. Ничего не значащее. Что-то из прошлого которое я закапывала под толще ненависти, обиды и разочарования. В трубке воцарилось недолгое молчание, только наше дыхание и слышно. Хочется спать, но наперед знаю, что не усну, переживаю. Да еще это внезапная встреча, от которой голова кругом и... страшно становится. Как говорят, без прошлого нет будущего. Ужасное выражение, и кто его только придумал. «Арсений больше не будет туда ходить, мам». С полной уверенностью в голосе говорю. Ногой нервно отбиваю частый ритм. Твое право. Живот сводит от волнений. Никогда еще так с мамой не разговаривала. Чувство вины растет с геометрической прогрессией. Ее помощь с Арсением неоценима, начиная с его рождения до... Господи, да даже до сегодняшнего дня. Не представляю себе, как бы я справлялась одна. Беру телефон в руки, чтобы извиниться, а на него падает сообщение. Внезапно, как звезда в августовскую ночь. Открываю осторожно, будто в него заложена бомба. Глупо себя чувствую, особенно когда последнее сообщение с этого номера было отправлено около пяти лет назад. «Не опаздывай, у меня будет мало времени». По пальцам разряды идут. Я как провод, старый неизолированный провод. Потом сухое сообщение, датированное сегодняшним днем, будто и не было этой временной дыры. Это Арсения? Кто-то из детей забыл в раздевалке. Следом пересланная фотография с маленькой фигуркой кэтбоя. Будь он не латин. Дурацкий мультик, дурацкий кэтбой. И... Я все еще есть в списке контактов, Аверина? Или спросил номер у администратора? Да, скорее всего, так и есть. Кто оставляет номера бывших после эпичного расставания? Никто. Ну, кроме меня. Я дура. Даже старые сообщения не стерла. Теперь в глазах кислотное жжение от них. Да, завтра заберу. Мы ходить больше не будем. Печатаю скоростным темпом. Любой секретарь позавидует. Твое право. Оба ставим точки в конце предложений. Никто так не делает, а мы делаем. Откидываю телефон, словно он в ядовитую змею превратился или в жабу. Лежит теперь на столе и глухо квакает в прошлом. Твое право. Мое. Только мое, Стас Аверин. И если ты только посмеешь вернуться в мою жизнь, пусть и неосознанно я тебя уничтожу. У жу.